Глава 47. В чем дело? возмутилась я, вырывая свою конечность из его мертвой хватки. Что происходит? Времени мало. Она должна успеть сделать все до завтра. Не очень убедительно ответил Эйден. И поэтому вы вытолкали меня в зашей? Досадно воскликнула я. Нет, я. Выдохнул герцог, почесав затылок. По нему видно, что он спешно придумывает, что мне ответить. Я хотел попросить тебя приготовить ужин. Полкан принес продукты, а я в жизни не ел ничего вкуснее твоей еды». Почему-то я поверила этим его словам. Они были сказаны с такой искренней нежностью, что я невольно смутилась. «Я приготовлю, но с одним условием», почти согласилась я. «Условием? Эля редко кто осмеливается ставить мне условия», рассмеялся он. «Но тебе я это позволяю». Он вновь расплылся в улыбке. «Я пойду готовить, а вы отправитесь отдыхать», безапелляционным тоном заявила я. «Что? Но ведь...» Немного растерялся Эйден, взглядом указав на дверь, из которой мы вышли. «Подшивать такое платье, она будет не меньше трех часов», уверенно выдала я. «А вы пока поспите». «Я...» Он почесал затылок, не зная, соглашаться или нет. «У меня есть работа». «У вас под глазами мешки от недосыпа», — заметила я. «Я буду готовить около трех часов. Мадам Тассо будет подшивать платье примерно столько же. А вы, наконец-то, выспитесь», — предложила я. Эйден задумался, и я поняла, что его нужно подтолкнуть. «Если откажетесь, то я не буду готовить». «Ах ты!» — возмутился герцог, но спорить не стал. Похоже, угроза оказалась действенной, и ради моей еды он готов пойти на многое. «Даже на сон». «Хорошо», — согласился Эйден. «Но ты пообещаешь мне, что еда будет ничуть не хуже той, что ты делала в прошлый раз». «А если будет лучше, то вы расстроитесь?» — нахмурилась я. Герцог к моему удивлению рассмеялся. «Вообще, для человека, который собрался завтра расстаться с троном и окончательно испортить отношения с отцом, он выглядит подозрительно веселым и спокойным». «Спасибо за заботу, Эля». Неожиданно поблагодарил он и вдруг обнял меня. Не сгреб в охапку, не сжал, не подшутил, сжав мои ребра до боли. Мягко прижал к себе, обвив руками. Ты что-то изменила в моей жизни. Я пока не понял, что именно, но что-то очень важное, негромко произнес он над моим ухом. Я торопела от таких признаний, не в силах пошевелиться. Не сказав больше ни слова, Эйден разжал объятия и отправился в свою спальню. Дверь за ним закрылась, а моя кожа все еще горит от его прикосновений. У нас при дворе такие вольности в общении с дамой недопустимы, но у драконов, как обычно, совершенно другие правила и традиции. Наверняка вот так обнимать девушку у них в порядке вещей. Я принялась за готовку. В тишине и покое смогла прийти в себя, нарезая мясо, овощи, слушая тихое журчание лука на сковородке. Неожиданно в прихожей раздался странный шум, а вслед за ним пришел шлейф магии, словно ветерок дунул посреди дома. Я так и застыла с занесенным над зеленью ножом. Снова повисла тишина, словно ничего не случилось. Не сработали охранные заклинания, не прибежал Эйден, встревоженный вторжением. Тихо. Даже Маргус и тот не соизволил среагировать. Я метнула быстрый взгляд наверх, думая, как поступить. Позвать герцога или самой выглянуть, чтобы посмотреть. Он ведь спит, не хочется будить Эйдана из-за всякой ерунды. Покрепче сжав нож, я приняла решение самостоятельно выглянуть из-за угла в прихожую. В конце концов будь там кто-нибудь, и он бы уже дала себе знать. Пара осторожных шагов и моим глазам предстала прихожая. Пустая. В ней ничего не изменилось, не считая цветов. Небольшая корзинка, наполненная цветами, стоит у двери. Прищурившись, я увидела на ней остатки почтовых плетений. Это особый вид магии, который позволяет отправлять небольшие предметы по самым разным адресам. Конечно, в дом герцога могут отправлять лишь те, у кого есть разрешение. «Корзина цветов? Зачем? Для бала? Неужели я ошиблась? Эйден собрался привести на бал свою невесту. Цветы для неё?» Взгляд выхватил среди пышных бутонов бумажную открытку. После этого меня было уже не остановить. Ноги сами зашагали к корзинке. «Что там написано? Это послание Эйдену или от него?» Совершенно запутавшись, Я выдернула из лепестков плотный картонный прямоугольник. «Дорогая Эльвира», — прочитала я и выкатила глаза, — «так этот подарок предназначается мне?» «Ты всегда прекрасна, но когда я вижу на твоих губах улыбку, то не могу отвести от нее глаз. Надеюсь, эти цветы заставят тебя улыбнуться. Полкан». «Полкан? Оборотень прислал эти цветы для меня?» Я испугалась. «Сама от себя не ожидала, но мне стало стыдно и страшно, что кто-нибудь может увидеть меня здесь рядом с этой корзиной. Или...» «Высочество?» Сонный голос Маргуса заставил меня вздрогнуть и едва ли не завизжать от ужаса. Каким-то чудом я сдержалась и остолбенела. «С чего это ты решила в прихожей посидеть?» пробурчал он и приблизился ко мне, чтобы получше рассмотреть, над чем я так сосредоточенно сижу. «Ого!» — хохотнул фамильяр кто это Айдену шлёт такие цветочки. Неужто опять шустрые дочки офицеров раздобыли почтовое разрешение? Тогда почему прислали всего одну корзину? В прошлый раз они завалили подарками всю гостиную. «Высочество, ты чего?» — крякнул Маргус, когда я не отреагировала на его слова и не сдвинулась с места. Зверь приблизился, заглянул мне через плечо и прочитал записку. «Опа!» Без прежнего веселья протянул он. «Только не говори Эйдену!» Слова вырвались сами собой. «Полкан, значит -с. Сокнул языком Маргус, словно не услышал меня. «Наглая пёсья морда. Цветочки тебе шлет, даже не стесняясь. Высочество, а ну быстро признавайся. Что у тебя с этим хвостатым, а?» «Ничего», — прошептала я, покачав головой. «Ничего между нами нет, честное слово», — воскликнула я и почувствовала, что мой голос дрожит. Моя репутация под угрозой. Если бы в равнине Полкан прислал мне такой подарок, это означало бы, что мы помолвлены. Цветы просто так не дарят, тем более корзинами. «А почему же он тогда решил, что может слать тебе цветы?» — с неприкрытым подозрением спросил Полкан. «Не знаю», — шепнула я в ответ. «Это какое-то недо...» «Эля, что за шум? С кем ты разговариваешь?» Чуть заспанный голос Эйдена послышался сверху. У меня началась паника. Сердце очень быстро забилось в груди, руки задрожали. «Что такое?» Он спешно спустился с лестницы и приблизился ко мне. «Что это?» — скривился герцог, увидев корзину с цветами. «От кого?» — отрывисто спросил он, мгновенно проснувшись. Вырвал у меня из рук записку и пробежался по ней глазами. Сразу же его лицо изменилось. Заострились черты, Едва заметно вытянулся зрачок, и мне показалось, что на лице проступили чешуйки, но это видение быстро исчезло. «Ты удивлена?» — рисковато спросил Эйден. Его лицо стало непроницаемым, будто все мышцы застыли. «Что?» — не поняла вопрос я. «Ты давала повод отправить тебе цветы?» — с легким раздражением уточнил Эйден, не сводя глаз с записки. Он без конца перечитывает ее. «Нет?» Тихо на грани шепота ответила я и поняла, что в эту самую минуту Эйден внушает страх. Мне стало страшно за полкана. «Полкан оказывал тебе знаки внимания?» Я ощутила себя на допросе. Он говорит жестко, четко, хлестая каждым словом. Не хочется даже проверять, что будет, если я солгу. Он подарил мне кольцо, выдохнула я и отступила на шаг. Таким страшным стал герцог. «Сегодня?» Рыкнул он, как настоящий зверь. Его зрачки вытянулись в узкую полоску. В глазах вспыхнул огонь. Но само лицо осталось абсолютно бесстрастным. Как он умудряется внушать такой страх одним лишь взглядом? «Да», — пискнула я, нервно теребя руки. Раздался шумный, очень напряженный выдох. Эйден выпустил воздух через ноздри и лишь каким-то чудом оттуда не повалил дым. «Почему мне не сказала?» — упрекнул меня Эйден. Мне вам о каждой мелочи докладывать, пожала плечами я. Мелочь? удивился дракон рождённый. Так для тебя это мелочь, получать драгоценности от мужчины? опасно склонил он голову набок. Если я отвечу да, вы назовете меня доступной? грустно улыбнулась я, старательно избегая прямого взгляда. Ты сейчас серьезно? Эйден так удивился, что даже злость сошла на нет. Зрачки вернулись в нормальное положение. «Хочешь сказать, ты получала такие подарки раньше?» «Ну да, любой дипломат, монарх, принц, в общем, каждый, кто рассчитывал на благосклонность короны, считал своим долгом одарить принцесс драгоценностями. Честное слово, лучше бы они дарили шоколад. Но вместо него мы получали горы ожерелий и колец. Для меня такие подарки — обыденность, которую очень сложно воспринимать как знак внимания. Вот обед в карете из вкусных пирожков». Это необычно, но Эйден, к счастью, об этом не знает и не узнает. «Если я скажу «нет», вы успокоитесь?» — вздохнула я, закатывая глаза. Эйден растерялся от моей реакции. «Чего я не получала, так это цветов», — всплеснула руками я, окончательно выбив из колеи герцога. «Ты получала украшения, но не цветы?» — уточнил он. «Конечно, нет», — скривилась я. «Цветы дарят лишние вести или девушке, с которой связывают какие-то отношения. Кто мне их подарит?» — фыркнула я. Эйден вернул себе человеческий облик. Исчезли призрачные чешуйки, и лицо стало более живым. «А полкан?» — он перевел взгляд на корзину, и снова зрачки в его глазах начали видоизменяться. «Эйден, вы пугаете меня!» — не выдержала я, отступая еще на шаг. «Мой окрик сработал». Дракон досадливо мотнул головой, будто стряхивая с себя то звериное, что в нем проснулось. «А полкан? Он тебя пугает?» «Недовольно, но уже не так жутко», — спросил герцог. «Вводит в недоумение, но не более того», — сдержанно ответила я. «Нет, полкана я не боюсь. Испытываю к нему разные чувства, но страха среди них нет». «Ты примешь эти цветы?» И пусть он пытается сдержаться, но рычание прорывается сквозь зубы. А у меня есть возможность их не принять, удивилась я. Он ведь уже их прислал. Пуф, подумаешь, фыркнул Эйден и небрежно сунул записку обратно в цветы. В следующую секунду он щелкнул пальцами, и корзина исчезла, растворившись в воздухе. Вот и все, твердо произнес он и пошел на кухню. Мясо еще не готово, запах на весь дом. У меня аж живот заныл. Что вы только что сделали, я в недоумении последовала за ним. Он пытается сменить тему? Откуда эта резкая смена поведения? Пошел на кухню, пожал плечами Эйден, а затем нагло снял крышку с кастрюли, в которой тушилось мясо, и полез ложкой внутрь. Я спросила, что вы сделали с корзиной. Начала терять терпение я. Отправил ее обратно к отправителю. Что непонятного? Делано удивился мне в ответ Эйден и, вооружившись ложкой, поддел из кастрюли немного овощей и съел. «А так можно?» — нахмурилась я, глядя на жующего герцога. «Но ведь полкан обидится. Это же невежливо. Нужно было что-то написать в записке», — растерялась я. Но Эйден меня перебил. «Тебе ничего не нужно было писать», — ответил он с набитым ртом. «Забудь об этом недоразумении. Я хозяин дома и имею право отправить неуместный подарок отправителю». «Давно он к тебе клинья подбивает?» Герцог резко сменил тему и тон. Снова эти железные нотки, этот колючий внимательный взгляд. Эйден с трудом сдерживается, его распирают эмоции. «Не понимаю, о чем вы. Мне тут же расхотелось возмущаться». «Эля, я прекрасно знаю Полкана. Он бы не стал вот так без повода посылать девушке цветы. Сегодня он сопроводил тебя домой, и я последним узнаю, что вы успели посетить рынок. «Чего еще я не знаю?» — потребовал ответа он, не сводя с меня немигающего взгляда. «Что вы хотите услышать?» — медленно уточнила я. «Он трогал тебя?» — хлестнул вопросом Эйден. «Что?» «Нет!» — оскорбилась я.